Глава 60 Арина. Разрозненной толпой идём в кафе. Здесь действительно уже многолюдно, но столик Шмелёва свободен, поэтому спустя пять минут поисков стульев и скамеек усаживаемся за стол. Я, Шура Князева, майор Мирон Шмелёв, Надежда, Алексей Воронцов, Аня Королёва. Виктория. Мой телефон звонит, отвечаю на входящий. – Да, Вера, они уже встретились. – Как Мирон? – В шоке. – Вика? Все в норме, как обычно. Передай Макару, мы засели в кафе, ждем вас. Выключаю телефон, бросаю его небрежно на стол. – Ну что, ребятки, познакомимся? Я лейтенант полиции Арина Ханина, следователь. Но здесь я не по основному профилю. С июля этого года я вела личное дело майора Ханина. Все началось с того момента, когда моя пятилетняя дочь Маша привела к нам в дом подружку Вику. Увидев девочку, я пришла в шок и обвинила мужа в измене. Хотела подавать на развод. Но Макар клялся и божился, что никогда не спал с Верой. Не знает, почему дочь сослуживицы – его вылитая копия. Я поверила мужу, вернулась на службу и начала собственное расследование. Оно и привело меня сюда. Мне много чего говорили за эти полгода, а я, как всегда, не слушала. Меня посылали, мне отказывали. Оказывали злостное сопротивление. Но я не обращала внимания. Шла напролом. И вот я здесь. Дело раскрыто. Все королёвы в сборе. Победоносно поворачивает голову к маме. Надежда, у нас всё получилось. А вы боялись ехать в санаторий. Ариночка, доченька, спасибо тебе, что помогла найти дочь и трёх сыновей. «О чем – О чём вы? – рычит майор Шмелёв. – Вы трезвы? – смотрит непонимающе. – Это ты сказала маме, где я нахожусь? – спрашивает всё ещё сиплым голосом Снежанна. – Да, я узнала, что майор Мирон Шмелёв и медицинская сестра Снежанна Королёва, она же Анна Королёва, находятся в этом санатории. Поэтому предложила Наде убить двух зайцев одним выстрелом. «Убить?» – блондинка округляет глаза. «Это метафора». а «Не понял», – бубнит майор Шмелев. «Ты искала меня и дочь Нади. Как эти два дела связаны с твоим мужем майором Ханиным?» «Что же вы такой майор Шмелев нетерпеливый, а? Прямо как ваш...» «Родной брат». «Чего? У меня нет братьев», — огрызается мужчина и ищет поддержки во взгляде Шуры, нота притихла и глаза опустила. «Смею вас разочаровать, с сегодняшнего дня у вас есть дочь, два брата, младшая сестра, мама», — гордо заявляю я. «Твою мать!» «А ты не из банды экстрасенсов? Может, приехала сюда разузнать что да как? Ну-ка, покажу удостоверение!» Требует гневно Шмелев. «Смотри». Показываю и тут же прячу удостоверение обратно в карман. «Все равно я тебе не обязан верить. Сейчас охрану позову. Тебя как аферистку выставят вон». «Майор Шмелев мой брат?» — кричит хрипла Анюта. Гости кафе оборачиваются, смотрят на нас удивленно. «Да! Я не хочу, только не он! Этот наглый, борзый спецназовец, мой родной старший брат, насмешка судьбы! А еще его выбрала себе в мужья моя подруга!» Дважды судьба посмеялась надо мной. Вижу, что мир тоже не очень рад такой находке, как Аня, поэтому хватает кружку с горячим кофе и пьет, обжигаясь. Лишь бы ничего не говорить. Хмыкаю, как все эти королевы похожи. Жуть. Нашли друг друга, и вместо того, чтобы порадоваться, портят друг другу настроение. — Сынок, мне так жаль, — подает голос Надя. Приходится знакомиться с тобой вот так, не по-людски. Я приходила к тебе в больницу, но там была та другая мама, и я не стала вам мешать. Мир в шоке смотрит на мать, бледнеет. Ты с первой секунды знала, что рядом с тобой твой сын, и молча наблюдала за мной там, у ворот. — еже чуть не уехала. Сынок, я едва поборола желание броситься тебе на шею или в ноги, но страх быть отвергнутой удержал меня. И Арина запретила любые спонтанные действия. Это ты прислала мать в санаторий. Ты не фея, ты ведьма? Ну вот, опять 25. Что за мужики пошли? Что за манера называть женщину ведьмой? спрашиваю недовольно. «Извини, если оскорбил, но ты как бы нарушила красную линию, влезла в мою частную жизнь, имею право. И я не понял, как дело твоего мужа, майора Макара Ханина, касается нас?» «Подумай. Или ты, спецназовец, умеешь только оружием махать?» «Стоп!» – голубые глаза майора – становятся стеклянными. — Ты сказала, что твоя дочь привела в дом похожую кроху с голубыми глазами. Если одна моя, а вторая твоя, значит, этот Ханин мой брат. — Нет. — Да. — Вы все аферистки. У меня есть мать и отец. Меня не усыновляли. рычит Шмелёв всё ещё надеясь выбраться из переплёта живым, не огромной семьёй Королёвых. У парня явно нервный срыв. Жаль его расстраивать, но из лап женщин семьи Королёвых ему уже не суждено вырваться. «Чудо невозможно!» Отнимаю у майора последнюю надежду, говорю. «Мирон, Ваша биологическая мать Надежда Королёва. Биологические родные братья Макар Ханин, мой муж, Матвей Шахров, тоже майор полиции. Ваша биологическая сестра Анна Королёва, она же Снежанна. Ваша биологическая дочь Виктория Голубева. Вердикт окончательный, обжалованию не подлежит. Можете сдать тест на родство, на отцовство, если не верите мне. Можете встать и сбежать, если вам по силам убежать от вашей родной семьи. А можете смириться и принять нас. Будет весело. «Папа, купи мне еще пирожок с мясом!» — кричит Вика. Мир не реагирует. «Папа!» — тянет громко малышка. Мир не реагирует. «Папа, это ты», — говорит тихо Шура и касается руки брата моего мужа. Глаза молодой девушки наполнены слезами. «Ты расстроена?» — спрашивает шмелёв у невесты. «Что ты?» — смахивает пальцами слезы с лица. «Я счастлива. Снежана — твоя сестра, Надежда — мама». Тёплое чувство расползается внутри меня. Кажется, моя миссия завершена. Мой муж, майор Макарханин, ваш родной брат, он едет сюда, чтобы увидеть вас, Мирон. С ним Вера, и она хочет попросить у вас прощения и объяснить, почему ушла, ничего не сказав. А еще моя дочь, копия вашей, ну, там есть несколько различий, но они незначительные. Ещё сюда едет ваш второй брат, майор Матвей Шахров. Но он также не знаком с семьёй, и для него будет большим ударом узнать правду. Поддержите его. Я не смогла с ним справиться. Надеюсь, всей семьёй мы сдюжим. Я встречалась с ним пару раз. В первый раз он отказался верить мне, во второй даже не стал разговаривать. Тяжёлый человек, сложный. Зачем он едет сюда? Его люди задержали преступника. Майор Матвей Шахров ведет дело об экстрасенсах. Капитан Ромашкин и спецагент Синичкина – его люди. – Почему ты до сих пор лейтенант? В майорах должна ходить? Или муж ревнует? – спрашивает с усмешкой брат мужа. – Так я тебе все и рассказала, – отвечаю язвительно. «О, СМС от Веры! Они подъехали, сейчас будут здесь!» Осматриваю родню. Снежана вцепилась в руку своего парня Алексея Воронцова, в шоке крутит хорошенькой головкой, пытается осознать происходящее с ней. Бедный, маленький, хорошенький котенок, который едва пережил эту ночь и не погиб. Пережил и превратился из бездомного, брошенного, нелюбимого в самого счастливого на свете человека. Теперь у этой милой девушки есть все. Братья, мама, племянницы, жених, я. У нее есть я. Боже, слезы бегут по щекам, и я ничего не могу с этим поделать. Схлипываю. Замечаю, что Снежанна тоже всхлипывает, и ее парень нежно прижимает к себе. «Что ты, малышка? Все же хорошо!» «Чудо! Новогоднее чудо!» – шепчет Анюта. Дверь открывается, входит мой муж, с ним Вера и наша Машенька. Спустя пять минут дверь снова открывается. На этот раз в дверях возникает грозная фигура майора Матвея Шахрова. «Ну, давайте знакомиться, ребята», — говорю я, и иду навстречу самому грозному брату Королёву. Теперь-то ему не отвертеться, не сбежать. «Снова ты!» — шипит на меня. «Преследуешь?» «Типа того», — отвечает за меня Ханин. Перед моим носом материализуется широкая спина мужа. Любимый встаёт между мною и братом. «Ну, здравствуй, брат!»